Картер вскрыл письмо. Хотя оно было доброжелательным и не содержало ни единой жалобы, он прочел его с отвращением. «Дорогой Филипп, я не хотела портить вам свадебную церемонию, поэтому не подошла, чтобы попрощаться и пожелать вам обоим огромного, безмерного счастья. Я видела Джулию. Она потрясающе красивая и очень-очень молода. Ты должен заботиться о ней. Я-то знаю, как хорошо ты умеешь это делать, дорогой Филипп. Глядя на Джулию, я спрашивала себя. «Почему ты так долго не мог решиться уйти от меня, глупый Филипп? Чем скорее ты бы это сделал, тем меньше боли ты бы мне причинил. Полагаю, тебе неинтересно, чем я теперь занимаюсь, но на случай, если ты хоть немного тревожишься из-за меня а ты вечно о чем нибудь тревожишься, иначе ты просто не можешь. Скажу, что я очень много работаю над серией рисунков для «Ты только представь себе» французского издания «Вог». Они платят мне огромные деньги, пусть и франками, и мне совсем не до печальных мыслей. Я только один раз, надеюсь, ты уж не против, зашла в нашу квартиру, уж прости, поискать очень важный для меня эскиз. Нашла его в нашем общем ящике. Банки идей. Ты помнишь? Я думала, что забрала всё, но он завалился между страницами рассказа, который ты начал писать в то божественное лето в Напуле. Да так и не закончил. Что это я все пишу? Ведь я только хотела сказать, будьте счастливы вдвоём любовью. «Джозефина». Картер протянул письмо Джулии со словами «могло быть и хуже». «Думаешь, она хотела, чтобы я его прочитала?» «Да, ведь оно адресовано нам обоим». Тут он вновь подумал, до да чего же хорошо не иметь секретов друг от друга. Все последние десять лет ему многое приходилось скрывать, даже порой нечто совершенно невинное из страха, что Жозефина его неправильно поймет, впадет в бешенство или перестанет с ним разговаривать. Теперь ему нечего было бояться. Джулион мог во всем довериться и даже повиниться перед ней, зная, что она посочувствует и все поймет. «Я по глупости не показал тебе письмо еще вчера. больше не повторится. Он попытался вспомнить строку Спенсера «Покойная гавань после бурных морей».